Глава восьмая. Охота. «Поздравляю с уровнем!» — Торвальд поднял чашку. «Как ощущения?» Отличные, будто заново родился. Кажется, что тело ничего не весит. Странное чувство и приятное, не такое, как от усиления. Но когда первый уровень получил, сильнее шибануло. Первая трансформация, как первый секс, на всю жизнь запоминаешь», — ухмыльнулся Даррен. Небо почернело, ночная смена вышла в дозор. А в поселке установилась тишина. Несмотря на уровни и новые возможности, люди следовали многовековой привычке вести дела днем. Друзья сидели возле домика и пили местное пиво, точнее «жидкость» с таким названием. Даже такой профан в пьяных посиделках, как Алекс, понимал, что это не пиво. Напиток готовился местными умельцами и отпускался как пайка в одни руки в ограниченном количестве раз в неделю, либо выдавался за особые заслуги. Новички получили его по распоряжению Рауля. Земной алкоголь слабо действовал на старателей, тем более на высокоуровневых, которыми в поселении являлись абсолютно все. Но толпы энтузиастов и десятки тысяч попыток сделали свое черное дело. Старательский мир обогатился десятками рецептов, как с помощью воды, пыльцы и доброго слова приготовить бурду, ненадолго вызывающую отупляющий эффект. Боевые способности не страдали, и через час-полтора действие пенного напитка заканчивалось. Существовали средства по забористости, но Рауль строго-настрого запретил подобные эксперименты. Даже самый недалекий человек понимал, что если какой-нибудь отчаянный старатель слетит с катушек, то у лагеря возникнут серьезные проблемы. Поэтому единственной отдушиной оставалось местное пиво, которое четверка медленно попивала, растягивая удовольствие. «Сейчас бы шашлыка еще отведать», — мечтательно произнес Даран. «Кстати, как там ваши красавицы? Не хотят присоединиться. Может, позвать?» «Не, они давно ушли. Сейчас, наверное, сидят и обсуждают местные сплетни. Не будем им кайф обламывать. Представь, сколько у них новостей. Рауль же всех их раскидал по разным подразделениям, кроме Нинка Марты. Вот они и делят с впечатлениями. «Это мы все в охрану попали и одинаковый инструктаж получили, кроме Алекса», — пояснил Торвальд. «И как тебе в футруле?» — спросил бородача Алекс. Остаток дня Алекс просидел рядом с хижиной, привыкая к изменениям в теле и отрабатывая палкой удары копья, и, кроме Евы, ни с кем не общался, поэтому не знал, чему научились друзья. «Неплохо. Сегодня вводили в курс дела и обучали работать с накопителями, а вечером ходили к Мараху, знакомиться. Кстати, рассказали, как ты опростволосился. А с силаем!» «Кто бы сомневался, надеюсь, уже весь лагерь слышал». «А как же? Ну а потом самое интересное началось. Соня, с которой твоя Ева работать будет, выдала нам пластинки для передачи умений». «Да, слышал о них». «Ага, классная штука. Жаль, за барьером таких нет. Может, больше бы ребят в живых осталось». Алекс кивнул, хотя не разделял восторга Торвальда. Ева подробно рассказывала ему о пластинках. «На предыдущей планете старый мастер не только изготавливал накопители» но и приторговывал расходниками, заготовками и простыми устройствами, одно из которых называлось «книжка». Любой адепт на стадии синтез мог скопировать в книжку набросок матрицы — энергетический слепок любого из своих умений, путем многократного применения способности. Набросок — калька, содержащая в лучшем случае лишь намек на реальную матрицу. После записи пластинка крепилась на груди другого человека и начинала резонировать с его источником. В этот момент адресат испытывал слабое переживание того, как умение выполняется. Это называлось «считывание». Если адресат был не совсем дурак, а также прилагал усилия, то через некоторое время у него активировалась новая матрица. Правда, не всегда ученик получал полный аналог исходного умения. Нередко он приобретал близкую, но не идентичную способность. Чем проще умение и чем лучше автор им владеет, тем больше шансов на успешную запись и передачу. Мир адептов имел тысячелетнюю историю, а также огромное количество техник, специальных устройств, инструкций и прочих мелочей, облегчающих жизнь разумных младших уровней. Неудивительно, что появились способы передачи навыков. Впрочем, имелись проблемы, записанная способность истиралась при каждом проигрывании, постепенно разрушаясь до состояния, когда ее нельзя было прочитать а для перезаписи требовалось, чтобы автор умения потратил несколько часов, а то и дней на обновление энергетического слепка. К тому же самые сильные навыки обычно происходили от талантов, а потому передавались отвратительно, с крайне низкими шансами на успех. «И что вы решили изучить?» — полюбопытствовал Алекс. «Решили! Никто ничего не решал! Выбор давно сделали за нас! Всем рукопашникам выдают ослабляющую ауру!» Торвальд пояснил, что из четырех бойцов, способных передавать умения, самым подходящим, то есть одновременно простым и сильным, владела Олимпия, единственная девушка на стадии синтез. В самом начале своей старательской карьеры она получила ауру ослабления, которая замедляла и ослабляла цель, а также защищала владельца от повреждений. Навык даже немного рассеивал дистанционные атаки чем-то он походил на способность Торвальда, только действовал дольше и давал большую защиту от физического контакта. Олимпия настолько хорошо владела аурой, что время записи навыка составляло всего восемь часов. Девушку не радовали многочасовые медитации над книжкой, но ради общего блага она терпела и молча трудилась, а когда прибыл отряд новичков, сделала очередную запись. «Мы по очереди по часу рыжили с этой книжкой, но только Мигель выучил урок с первого раза!» — рассмеялся Торвальд. «Да, завтра снова попробуем. Пока ауру не получишь, да патрулирования не допускают. Это обязательное умение для всех бойцов. Ты тоже должен ее взять. С твоими способностями это расплюнуть». «Нет, я пас». Алекс рассказал про концепции и совет Мараха приобретать умение самостоятельно. «Очень жаль. Штука отличная. Мы тут несколько спаррингов провели. У бойца с ауры защита офигенная. На порядок лучше моей. Андрей говорит, что если энергии достаточно, то аура выдержит физические атаки многих пришлых тварей. А развить они ее не могут, потому что аура с твоим источником неразрывно связана и постоянно обновляется. Главное, чтобы накопитель работал. Без него тебя порвут». «Ясно. Но хватит хвалиться, а то завидно становится». «Лучше расскажите, что еще интересного». Дарна, его спроси. Он знакомого тут ухитрился найти». «Да, встретил старого товарища», — охотно пояснил Дарн. «В одном отряде ходили. Я как раз от него вернулся, мы пару часов проговорили. Здесь еще двое моих сослуживцев жили, но сгинули давно. Сюда вообще из спецназа многие попали. Поначалу тяжко было, и люди часто гибли». Хотя за прошлый месяц никто не умер, и с каждым днем дела идут все лучше. Рауль построил систему так, чтобы люди как можно быстрее развивались. Говорят, что через полгода в лагере два десятка бойцов шестым уровнем будет, и тогда монстром хана настанет. Нужно дотянуть до светлого будущего, а пока приходится осторожничать. — Да, только сюда в любой момент могут такие уроды пожаловать, о которых мы сломаем зубы, — возразил Торвальд. «Согласен, это гонка со временем. Либо мы, либо нас. Поэтому нужно быстрее до синтеза добраться. Только это даст гарантию выживания». Товарищи замолчали и наполнили чаши. «За то, чтобы наши умения превосходили наших врагов!» — неожиданно предложил тост Мигель. Все чокнулись и снова замолчали. «А что ты кручинишься?» — поинтересовался у мексиканца Алекс минуту спустя. «Так Сильвию же тоже к бойцам приписали, вот он и переживает. А ты знаешь, какая она?» Рассмеялся даран и многозначительно подмигнул. «Какая? Со всеми знакомится и болтает? Да она просто общительная очень. Мигель, тебе не о чем переживать». Неуклюже попытался успокоить товарища Алекс. «Ты не понял», — улыбнулся Даран. «Она не с другими заигрывала, а целый день следила, чтобы Мигель ни на кого не глянул». А в дозоре и мужчины, и женщины служат. Мужики, заговорил мексиканец, вот что с ней стало. В пещере же нормальная была, а тут словно сыпи сорвалась. Не бери в голову. Ты, мужик, видный и боец отличный. Вот она и боится, что уведут. Обживешься, успокоится. Ты, главное, повода не давай. Но если тебя найдут с топором в голове, то мы знаем, кого подозревать. Заржал Даррен. Спалеон. Товарищи еще немного посочувствовали беде Мигеля, допили пива, пообсуждали женщин и отправились спать. Такие бытовые разговоры в дружеской компании снимали стресс и напряжение лучше, чем любой отдых. Завтра учеба продолжится, начнутся боевые дежурства и вылазки. В общем, веселое время. Они нашли новое пристанище, но за место под небом им еще придется повоевать. И все это прекрасно понимали. «Ну что, новобранец, готов?» Ронг критически рассматривал Алекса, который приготовился к первой вылазке. Про уровень он не спрашивал, знал, что подопечный удачно прошел трансформацию. «Готов. Когда выходим? Инструктаж будет?» «Конечно будет! Я ж не убийца! Новичка посылать в бой, ничего ему не рассказав! Только говорить будем здесь!» «Пошли!» — проворчал китаец. «Хотя подожди! Вот твое новое копье!» «Наконец-то!» — обрадовался Алекс, принимая оружие. А я думал, опять меч таскать придется. Таскать! Сразу видно отличника боевой подготовки. Дал бы тебе меч, да на них больше металла уходит. Поэтому пользуйся, пока копьем. Все, идем. Каждая минута на счету. Гряда холмов отделяла лагерь старателей от внешней территории, где ходили искажения. А с другой стороны озера начиналась внутренняя часть безопасной зоны, в центре которой располагался таинственный муравейник. Ронг, по его словам, один из немногих, кто видел муравейник собственными глазами. Остальные не обладали ни талантами разведчика, ни желанием так глубоко забираться на вражескую территорию. К тому же Рауль напрямую запретил подобные вылазки. Ронг ворчал, что уже давно не видел логова тварей, но и сам опасался туда ходить. Слишком много монстров вокруг него расплодилось, так что даже его маскировка не спасала. Однако он рассказал Алексу, как выглядит жилище пришлых монстров. Колония изрыгала огромный холм множества видов, а позже нарастила высокую пристройку, сравняв до основания несколько прилегающих сопок. Твари умели укреплять земляные стены. Впрочем, многие старатели легко перенимали этот навык и без хитрых приспособлений мараха. Достаточно сосредоточиться на комке земли и напитать его энергией. Когда отряд Рауля появился в этом районе и обнаружил, что марь сюда не доходит, Люди сначала удивились, но быстро разобрались, что к чему. Муравейник с самим своим существованием намекал на то, что твари не волнует искажение пространства. Ронг привел Алекса к ромке озера. Ровная гладь полупрозрачной воды позволяла видеть и противоположный берег, весь заросший деревьями, и искусственные просеки по бокам шириной в метров 200 каждая. «Смотри!» — показал Ронг на открытый навес в центре одной из просек вокруг которой виднелось несколько щитов человеческий рост на противоположной стороне озера высилось аналогичное строение а за ним еще одно алекс издалека рассмотрел и навес и несколько человек под ним если враг захочет обогнуть озеро то неизбежно упрется в сторожку что это это первый пост таких тут еще четыре по два с каждой стороны озера «Твари снаружи сюда редко долетают, муравейник их чем-то отталкивает, поэтому эти укрепления только для защиты от колонии». «И этого хватает? Монстры ведь значительно сильнее людей». «Конечно сильнее, слабых тут вообще нет!» — фыркнул Ронг. «Хорошо, что ты не недооцениваешь врагов, а то чуть расслабишься и попадешь. Но твари обычно двойками ходят, поэтому мы пока справляемся». Ронг говорил расслабленно, но Алекс заметил, как куратор выделил слово «пока». Какие возможности у муравейника? Мы встретили только три вида монстров. Самый слабый — шестой уровень. Мы их рабочими называем. Дальше идут охранники, а самые крупные — стражи. У них восьмой уровень. Названия выдуманные. А более мощные твари встречаются? Вероятно, где-то должен быть и девятый уровень, но мы их не видели. Особых возможностей у сволочей нет. Но они и без этого очень сильные. Паскуды просто набрасываются на тебя и пытаются поломать и разорвать. Спасает аура и численное преимущество. Пока один отвлекает, другие добивают. Главное, чтобы энергии хватало. А ты? Я другое дело. Ты даже не представляешь, что такое следующая стадия. Синтез — это новый мир. Если надо, я где угодно в долине выживу. Ну, может, кроме муравейника. Но ты меня не сбивай. Идем дальше. В каждой сторожке по пять человек. Этого пока хватает. Монстры на поселок массово не нападают. А что они здесь ищут? «Хороший вопрос. Видишь лес? Он не пустой. Дай время, и в нем вырастут монстры. Наши, местные, знакомые и родные. Когда тут марь появлялась, она их под корень высасывала. Но сейчас ее нет. Вот они и плодятся, как тараканы». Сильно мешают. «Наоборот. Тут всего два типа тварей. Росянка, хищное растение, или она. Хрень непонятная, то ли ползучий островок дерева, то ли животное. Росянка не двигается». На втором уровне она просто хватает жертву и пытается разорвать, а на третьем еще и шипами стреляет. Лианы — урод поинтереснее. Есть второй и третий уровни, и оба могут генерировать электричество, которым бьют, если близко подойдешь. Что интересно, мы электричество произвести не можем, а тупые монстры его как-то вырабатывают. Да, смешно, монстры обскакали наших ученых. Мара говорит, что и в других мирах машины работают не на электричестве, а на пыльце. Так что, может, это и не электричество вовсе, не знаю. Ты лучше запомни, что когда через лес идешь, по сторонам нужно смотреть, а еще лучше сканируй окрестности. Наши зверюшки не шибко опасны, до смерти не забьют, но получить шипом в глаз не очень приятно. Сегодня увидишь их, а я проверю, как ты с ними разберешься. Подожди, так что вы с этими зверушками делаете? Ничего, территорию рядом с лагерем, конечно, защищаем, но на просеках их нет, потому что они в деревьях живут. «А вот в лесу, с той стороны озера, мы их не трогаем». «Как так? Это же постоянный источник пыльцы», — удивился Алекс. «Ха, Ток, с этой пыльцы!» — хмыкнул Ронг. «Вот если бы она второго грейда была, мы, россиянок и лианы, как наживку используем. Пришли, как маря отогнали от своего логова, так и начали охотиться за нашими зверошками Поэтому часто на лагерь выходят. Тут мы их и принимаем. Муравейник — это и есть наш источник пыльцы». Хорошо, что эти муравьи в озеро за рыбы не лезут. Наверное, в воду не любят. Кстати, мы пришли». У самой воды высился большой деревянный навес. Алекс отметил, что такая конструкция тут очень популярна. Под крышей на лавках сидели вперемешку несколько мужчин и три женщины. Всего десяток человек. И о чем-то переговаривались. Большинство бойцов Алекс знал. В небольшом лагере достаточно прожить пару дней, чтобы лица примелькались. Ронк объяснил, что это резервный десяток. Как только система просигналит, половина дозорных помчится на помощь. Вызовы случались несколько раз за день, но поступали заблаговременно благодаря системе датчиков и еще одного приспособления «Мараха». Ронк указал на щит, покрытый десятками металлических дисков. «Смотри, каждый диск связан с таким же в лесу. Мы наизусть помним, где какой находится. Если монстр проходит мимо, диск загорается. У ребят в сторожках такая же доска». «В общем, система тупая, но надежная и дает ощутимое преимущество. Когда монстры из леса вырываются, мы уже готовы и встречаем их во все оружие. Я хочу дождаться вызова и показать тебе красавцев, и только потом мы разведкой займемся. А пока показывай, что умеешь». Выйди из-под навеса, Алекс продемонстрировал, как действует лезвие, поясняя про скорость набора энергии и частоту ударов. Воронка заполняла резерв с той же скоростью, что и раньше, примерно за одну минуту из окружающей среды, и в два раза быстрее из осколка. Алекса это не удивляло. То же самое происходило и на предыдущих уровнях. Окружающая энергия, как бесконечный океан, закончиться не могла, в отличие от пыльцы. Адепты доставали из этого океана свою, доступную им по вибрациям, энергию, а уровень был их черпаком. Сначала это маленькая ложечка, а затем большой половник. Поэтому воронка заполняла увеличенное хранилище за то же время. ронка оценивающе смотрел, как его подопечный насквозь пробивает деревья. «Если твои лезвия на монстров также действуют, то это здорово. Запомни, их уязвимое место — затылок. Бей туда. Там не кость, а гибкий хрящ. Можно в мозг сразу попасть. А теперь, пока ждем, я покажу тебе, как работает накопитель». Ронг торжественно достал из нагрудного кармана браслет с увесистым металлическим ободом и лямками из грубой толстой кожи и карабином для крепления. «Держи! Вечером сдашь Сару. Знаешь, где этот хомяк обитает?» «Да, видела. А как этой штуковины пользоваться?» Алекс с интересом крутил в руках легендарное устройство, которое переломило ход сражений с тварями. «Металлическая часть — это и есть накопитель. Нужно, чтобы он твоей коже плотно касался. Прижми к руке и завяжи». «И не вздумай потерять!» Для пущего эффекта Рон взял паузу и строго посмотрел на подопечного. «У нас этих штук не хватает, поэтому ребята носят их по очереди, когда в дозор или вылазку отправляются. Ну а если до шестого уровня доберешься, то личный накопитель получишь. Надеюсь, Марах их на всех наклепает к тому времени. Давай, застегивай и говори, что чувствуешь». Алекс прижал пластину, обмотал длинными лямками запястья и пропустил их через карабин, помахал рукой. Накопитель держался как влитой. А лямки из кожи сделаны? Она же исчезнуть должна. Или Марах подсказал, как ее сохранить? Нет, исчезает только пустая органика. Если знать, как ее обработать, то она хранится вечно. Самый простой способ — засунуть металлический контейнер с непроницаемыми стенками и залить туда раствор с пыльцой. Это мы и без Мараха умели делать. Ты совсем темный, простых вещей не знаешь. А на синтезе достаточно просто взять и энергии своего поля напитать. «Доберешься, научишься! Лучше скажи, как ощущения!» Чувствую прибавку энергии. Алекс действительно ощущал поток, даже специально потратил всю энергию и отключил воронку, чтобы проверить скорость работы. Резерв заполнился за полторы минуты. «Ничего себе!» «Первый раз впечатляет!» — улыбнулся во весь рот Ронг. А на моем уровне заполнение идет еще быстрее, но это не предел. Марах говорит, что это некачественный накопитель. Маленькая емкость, медленная дача, служит всего несколько лет. Но нам, сам понимаешь, и такие штуковины сейчас, как Манна Небесная. Да уж, а насколько накопителя хватает? Тут больше миллиона единиц энергии. Не удивляйся, это меньше одного грамма пыльцы второго грейда. Но даже я не могу извлечь весь заряд, а только 80%. Тебе же пока будет доступно 40 тысяч единиц поэтому следи за расходом. А то были случаи, когда некоторые одаренные личности за час ухитрялись в ноль разрядить накопитель на всякую фигню. Разряженный браслет Сесар потом отнесет мараху на подзарядку. У него специальный аппарат есть, немного пыльцы, и накопитель снова полон. Устройство и само заряжается, но для этого несколько дней нужно. Здорово, мне бы такое вначале. Тогда бы ты не открыл сам свое умение и остался бы рядовым старателем. Ты прав, я не подумал. У тебя такой же? Чуть лучше. Но, честно говоря, в долгом путешествии его не хватает. Особенно, когда тратишь заряд на маскировку, сканирование и другие умения. Правда, на шестом уровне моя родная скорость набора полного резерва всего 15 минут, без всяких хитростей. Так что, если не драться постоянно, то жить можно. Однако устройство все равно впечатлило Алекса. Теоретически он понимал, что развитое общество придумает способ восполнить недостаток энергии и обгонит монстров. Но чтобы настолько... Для проверки он ощупал восприятием накопитель и почувствовал внутри яркий шарик, обернутый в оболочку. Алекс потянул содержимое шарика, пытаясь понять, как работает устройство, и увидел, что энергия тоненьким ручейком вливается в каналы на запястье. 40 тысяч единиц — это примерно 65 его полных резервов. Достаточно для интенсивного боя, но скорость отдачи слишком маленькая — Это рукопашникам даже слабый постоянный поток давал решающее преимущество, потому что в ближнем бою им важно просто поддерживать запущенные умения, типа ауры, а его цель — бить как можно чаще и в полную силу. Алекс активировал воронку. Умение обхватило шарик, и дело пошло веселее. Резерв заполнился за 15 секунд, медленнее, чем из пыльцы, зато КПД ощутимо выше. Если бы у него был грамм пыльцы второго грейда, то он бы из него вынул в несколько раз меньше энергии. Оболочка вокруг шарика делала энергию более текучей и доступной. И, как ему показалось, воронка раза в полтора эффективнее извлекала содержимое из накопителя, значит, устройство даст ему более сотни полных зарядов. Очень неплохо. Ронко, заметив его эксперименты, строго предупредил. «Не разряжай пока!» «Хорошо, но нужно было проверить, как работает. Что дальше?» «Ждем!» Однако куратор не молчал, а продолжал инструктировать подопечного, как вести себя в лесу, как найти лагерь, если Алекс заблудится. Повторил, как сподручнее бить жителей муравейника, даже рисунок на земле нарисовал. Затем Ронко рассказал, какие монстры к ним залетают и какие у них слабые места. В лагере имелись спецы с умением определять уязвимые точки противника, поэтому каждого нового врага внимательно изучали. Алекс впитывал информацию, пока через сорок минут их не прервал боец, выскочивший из-под навеса. «Ронг, вторая сторожка! За мной!» — закричал куратор и припустил по тропинке. Алекс бежал за ним изо всех сил, но на бегу их обогнал отряд охранников. «Алекс, не будь черепахой, давай быстрее, а то бой без нас закончится!» — насмешливо крикнул китаец. Куратор произносил слова до обидного легко, как будто не бежал, а прогуливался по парку. Алекс молча пыхтел, но про себя думал, что маленьких все обижать гораздо. Посмотрим, что Ронг скажет через несколько месяцев. «Сигнал! Марк, не спи! На выход!» Проорал в ухо сонному товарищу Олег, командир дозора. Марк очнулся и пулей выскочил наружу. Действительно, что-то его разморило после вчерашней бессонной ночи, когда он пытался перенять навык сканирования уронга. Уж больно Марк хотел стать разведчиком, а для этого нужно уметь определять монстров заранее». Ронг по дружбе согласился показать, что да как. Но сколько Марк не ни старался, ничего не выходило. А через книжку умение не передавалось. Марах говорил, что для навыков, завязанных на мозг, типа аналитики или сканирования, нужны книжки посложнее и подороже. «Но да ладно, будет еще время, он своего добьется». «Сигнал пришел только что, значит, у них есть минута, а если повезет, то две или три». Монстры двигались в их направлении, и желательно, чтобы они не развернулись и не свалили обратно. Казалось бы, дозорные должны радоваться, если беда их минует. Но пришлые твари были не бедой, а удачей, ведь Марк и остальные специально рвались в дозор, потому что служба на границе — самый верный путь быстро подняться и поскорее добраться до синтеза. Сначала люди неохотно шли охранять лагерь, но постепенно дежурства стали чем-то вроде поощрения — Бойцы охотно становились в очередь, а иногда и выкупали право провести день на посту. В свое время Андрей, один из четверки, именно так и добрался до своего положения. Он просто постоянно дежурил и все. А что? На время караула начальство снабжало дозорных накопителями, а с ними выдерживать атаки тварей, если не просто, то возможно. Наибольшую прибавку получали защитник, человек, принявший монстра на грудь, и добивальщик, но в целом все росли как на дрожжах. О такой скорости за барьером не могли и мечтать. Поэтому Марк с энтузиазмом выскочил наружу. Сегодня он защитник. «Кедри, Марк, вперед!» — заорал командир. Подхватив деревянные щиты, два бойца выбежали вперед. Товарищи выстроились сзади, у каждого своя роль в предстоящей схватке. «Только бы не страш!» — пронеслось в голове. Слишком здоровыми были монстры восьмого уровня. Люди могли с ними справиться, но без травм обычно не обходилось. Спустя минуту две твари выбрались из леса, рабочий и охранник. Марк облегченно выдохнул и поднял щит. Дерево, укрепленное пыльцой второго грейда, по прочности значительно превосходило сталь. Новые ресурсы и подсказки Мараха творили чудеса. Жаль, только ни один из мастеров не достиг еще синтеза и не запустил тотальное перевооружение. Марк услышал, как сзади затопали, прибыло подкрепление, но взгляда от врагов не оторвал. Твари замерли о пушки. Они не любили связываться с большим количеством людей, но старатели давно отработали тактику выманивания. Бойцы с щитами прошли еще несколько метров вперед, оторвавшись от остальной группы. Прошла секунда, вторая. «Ну, давайте, уроды тупые!» — заорал Марк, хотя знал, что, видев добычу, твари так просто не уйдут и все равно нападут. Словно поняв оскорбление, монстры не выдержали и рванули вперед. Люди выглядели слишком вкусно и казались беззащитными. Марк вбил щит в землю, выставил копье и направил весь поток с накопителя на ауру, которую постоянно тренировал. Как обладатель пятого уровня он мог выдержать столкновение. Хотя на него мчался охранник с седьмого уровня. Ну да ладно, плевое дело. Марк себя утешил тем, что ему больше достанется. Хотя коленки немного тряслись. Рабочий и охранник отличались размерами, но выглядели одинаково — безволосые твари со светлой кожей, мощными передними и задними лапами и дополнительной рахитной парой конечностей, растущих из плеч и заканчивающихся не когтями, а пальцами. Рабочий имел размеры крупного борова и весил пару сотен кило, охранник в полтора раза больше и напоминал молодого зубастого бычка. На бегу из пасти охранника капала слюна. Монстр бежал грузно, скоростью жители муравейника не выделялись, по сравнению с другими пришлыми, а не людьми. При сближении твари могли встать на задние лапы, вцепиться в человека и порвать его. Стоя, малый монстр будет размером с марка, а большой — на две головы выше, как крупный медведь. Но боец знал, что первый удар охранник нанесет лысой башкой. Вся надежда на ауру, она могла остановить и грузовик, не то что мясной снаряд. «Главное, чтобы потом добивающие не сплоховали и отвлекли урода, а то он вцепится и от Марка рожки до ножки останутся». Неожиданно для всех монстр упал на землю, перекувыркнулся два раза и застыл. «Что случилось?» — начал Марк, но в этот момент вторая тварь совершила похожий кульбит и растянулась перед недоумевающим Генри. «Что за херня? Может мне кто-нибудь объяснить?» — заорал командир патруля. «Марк, Генри, что вы с уродами сделали?» Да я своего пальцем не тронул! Он сам свалился! испуганно ответил Марк. У них раны на затылке! быстро добавил Генри, который добежал до трупа рабочего. Парни, соберитесь! Здесь кто-то еще есть! Заозирался Олег, пытаясь высмотреть в лесу новую угрозу. Как командир дозорных, он отвечал и за своих ребят, и за прибывшую пятерку. Олег облизал пересохшие губы. Люди ждали от него решения, но он явно не знал, что делать. Народ, расслабьтесь! Вдруг раздался сзади спокойный голос Ронга. «Это Алекс их прикончил. Вот он. Прошу любить и жаловать». «Ну как?» «Длительные тренировки, правильное питание и хороший сон», — с готовностью пояснил китаец. «Все соберите пыльцу и расходимся». «Ронг, твою мать! Мог бы предупредить! У меня сердце чуть в пятки не свалилось! Хорошо я булки сжал, и оно в жопе застряло!» Выргался Олег, все еще пытаясь унять волнение. «Ребята, извините, что влез, но я сам не знал, что получится, а времени договариваться не было», — подал голос Алекс. «Да ладно, парень, все нормально, просто неожиданно вышло», — оттаял командир. К новичку он явно претензий не имел. «Я не в обиде на тебя, а только на твоего хитрожопого спутника! Между прочим, мы тут не просто так охотимся!» Несколько минут спустя, когда бойцы успокоились, а резервная пятерка отправилась обратно, к Алексу подошел Марк с Олегом и принялись расспрашивать про умения. Больше всего их, как и Линду, интересовала возможность перенять навык. Ребята, я не против, объяснил им Алекс, но Марах говорит, что это невозможно. Конечно, попробую, когда до синтеза дойду, но даже если и получится, то там не в самом умении дело. Да пофиг! пусть будет не такое мощное, как у тебя, но главное, чтобы было чем твари прижучить на расстоянии. Эти уроды еще ничего, но летающие гаденуши совсем достали. Поделился своей болью Олег. Да, тут в другом дело. Ты попробуй. Вмешался Марк, который неожиданно для себя нашел себе новую цель для развития. И Мараха не слушай, с ним по нужно. Он мужик хороший, но ленивый, может отказать только потому, что это сложно. «Парни, отстаньте от Алекса! Если способность можно перезаписать в книжку, то не вы, а Рауль попросит нашего синекожего друга помочь, и я думаю, что он ему не откажет. А сейчас нам пора!» «Ладно, осторожнее там!» — напутствовал их Олег, с небольшой завистью глядя, как два разведчика двигаются в сторону леса. Минуту спустя оба скрылись за деревьями, а дежурство пятерки бойцов продолжилось. Пока Алекс продирался между деревьями, Ронг его инструктировал. «Росянки и лианы слабо реагируют на голос. Предпочитают поджидать добычу. Гнусные типы. Но если цветы вообще не двигаются, то лианы бросаются на тебя с дерева, когда ты к ним приближаешься. Если издалека увидишь, не убивай, пусть живут здесь, как наживка. Чуть дальше отойдем, и можешь хреначить их сколько душе угодно. Но шуметь все равно не стоит. Говори шепотом». «Ясно. А часто народ тут на охоту выбирается». «Иногда монстры к нам не лезут день-два, тогда мы их сами искать начинаем. Но каждый раз в состав группы входит боец класса синтез. В лесу с пришлыми драться неудобно, без страховки нельзя». «Что делать, если мы их встретим?» «Не бойся, папа Ронг заранее чует монстров, не зря я лучший разведчик. Кстати, как работает твой сканер?» «Могу почувствовать угрозы на расстоянии 130 метров, но полное объемное сканирование охватывает радиус в 100 метров, на большее не хватает энергии». Незадолго до этого Алекс испытывал восприятие. Увы, но даже на третьем уровне он еще не добрался до предела умения. «Что-то мало. Я чувствую живые объекты и трясину на расстоянии 300 метров». «Что есть, то есть». «Ладно, подрастешь еще, научишься». Однако Алекс не завидовал Куратору. Умение Ронга, хотя било дальше, работало в одном направлении и давало значительно меньше сведений. Например, уровни врагов, тонкости работы источников и прочие нюансы Ронк определить не мог. На низком уровне такая способность полезнее восприятия Алекса. Но чем больше становился резерв, тем больше выгод давало непрерывное объемное сканирование всей области вокруг. Однако Ронг не просто так бахвалился. Он действительно являлся лучшим разведчиком поселения. Кроме сканирования, китаец умел маскироваться. «Да еще как!» Его фигура расплывалась в воздухе, и Алекс мог понять, что он рядом только восприятием, а огромное хранилище, накопители и высокая скорость набора энергии, даже из среды, помогали Ронгу пользоваться навыками постоянно и спокойно гулять среди врагов, которые могли его заметить только на близком расстоянии. Вскоре куратор показал Алексу Яросянок и Лианы. Разведчики не стали их трогать. Деревья росли неравномерно, плотными островками в 1-2 километра и иногда разделялись опушками или лысыми холмами. Впрочем, на серьезный лес окружающие заросли из-за низкой высоты деревьев не тянули, максимум в густой подлесок. Периодически на пути попадались озера. Алекс узнал, что раз в несколько месяцев тут случаются короткие периоды ливней, которые заполняют водоемы. Ближайшая ненасти ожидалось через 2-3 недели. Но и монстры, и люди равнодушно относились к погоде, не испытывая от нее больших неудобств, за исключением снизившейся видимости. Через полчаса Ронг поднял руку и прошептал. «Впереди две цели. Подберемся поближе, и ты их упокоишь». «Показывай». Чуть позже Алекс и сам засек врагов и предложил. «Подожди, давай я сам с ними справлюсь, а ты прикроешь». «Согласен», — легко согласился Ронг. Алекс раздвинул ветки и осторожно двинулся вперед. Путь преграждали две росянки второго и третьего уровня, а чуть выше в кроне трехметрового дерева пряталась Лиана. Хитрый китаец не предупредил подопечного, хотя точно знал, что они там. Видимо, хотел посмотреть, как он справится. Алекс решил его не разочаровывать. Определив местоположение уродов, он добил самого дальнего врага и стал ждать. Пришлые твари, двое рабочих, ощупывали землю в поисках корней росянки, мелкого и неопасного монстра первого уровня не представляющего опасности для людей. Так хищное растение размножалось. Разумнее было бы дать зародышам монстра вырасти, но рабочие резали их на корню. Сканировать пространство твари не умели, поэтому обнюхивали землю метр за метром. Но как только энергетический фон от убитой лианы повысился, монстры живо сообразили, что где-то рядом есть что-то вкусненькое, и бодро устремились в сторону разведчика. Алекс приготовился. В прошлый раз он лихо расправился с двумя врагами. Но тогда он их видел, плюс ему повезло, и он попал точно в болевую точку с первого раза. Дождавшись, когда рабочие подберутся на расстоянии в 50 метров, Алекс одним ударом уничтожил первого врага. Второй насторожился, подбежал к собрату и встал на задние лапы, осматриваясь. Но убийца в этот момент скрючился за деревом, где монстр его никак не мог разглядеть. Второе сканирование. Удар. Черт, он попал в кость, а резерв и основной, и дополнительный пусты. Потрачены на два сканирования и два удара. Алекс потянул энергию из накопителя, но монстр уже дернулся в его сторону. Ронг молчаливо ждал, укрывшись маскировкой. Прошло пятнадцать секунд. Алекс встал. У него один шанс. Рабочий, увидав врага, бросился вперед. Но теперь и Алекс смотрел прямо на него. Тварь покатилась по земле. Готово! — сообщил подопечный куратору слегка напряженным голосом. — Да, вижу, что готово, но ты по краешку прошел. Что было бы, если бы ты промахнулся? — Ладно, пошли пыльцу соберем, — проворчал Ронг, доставая контейнер. Китаец изображал недовольство, но Алекс видел, что тот не расстроен. Еще бы, подопечный в одиночку уничтожил двоих сильных врагов. Пусть это и не чистая победа, но задатки на лицо. Собрав добычу, Ронг показал контейнер Алексу. «Смотри, вот немного доработанный марахом сборщик. Он работает быстрее и извлекает больше пыльцы. Если будешь охотиться в одиночку, обязательно возьми такой же». «Все непременно». «Ну, пошли тогда. Дальше действуешь сам. Я страхую». Разведчики отправились дальше. До конца дня они еще два раза встретили врага. Не без труда Алекс с ними справился. Но ему не давало покоя воспоминания о патрулях гоблинов, а также чем закончилась охота на пещерных жителей. Как только он начал их активно уничтожать, нюхачи усилили дозоры. «А если в патруле будет три монстра? Ребята на границе справятся?» «Мы тут не первый месяц живем. Тоже сначала боялись, что колония нас атакует в лоб или пошлет больше тварей. Но они до сих пор так и ходят по двое». В голосе Ронга Алекс уловил неуверенность. «А что Марах говорит?» «Что ты заладил, Марах да Марах? Он же не энциклопедия. Ничего кожи про муравейник не знает», — рассердился вдруг Ронг. И вообще, помог и ладно. Дальше нужно самим действовать, а не зависеть от чужой помощи. Как мастер он многое сделал для нас, но нельзя же под его дудку вечно танцевать. Рауль на нем всю стратегию выстроил и советуется с ним постоянно. Из-за этого мы сидим на одном месте и только и делаем, что пыльцу собираем и тренируемся. Это, конечно, здорово, но наша задача — людей искать и узнать, что вокруг происходит. А разве тренировки — это не лучший план? Я тоже Рауля спрашивал про разведку, но сейчас думаю, что надо сначала сильнее стать. Вспомнил свой первый разговор с командором Алекс. «Может, это и лучший план, но проблема в том, что он единственный», — пробурчал китаец. «Я больше даже не о внешней зоне беспокоюсь, а о самом муравейнике. Поэтому хожу сюда периодически, проверяю, что изменилось. Муравьи — твари полезные, трясину отгоняют, пыльцу дают, ребят развивают. Но так и ждешь от них какой-то подлости. Не зря сюда другие монстры особо не шастают». Алекс испытал дежавю, похожие слова ему говорил Даран перед нападением ящеров. Ронг походил на его друга не внешностью, но характером и солдатским чувством юмора. К сожалению, тогда пророчество Дарана сбылось. На секунду Алексу захотелось поверить, что Ронг не прав и что на лагерь никто не нападет, не убьет его женщину и не сожрет друзей. Но потом он отбросил это желание. Лучше готовиться к неприятностям. Только так он сможет с ними справиться. Сейчас явно не время и не место для позитивного мышления. Насколько все серьезно? спросил он хмурого куратора. Не знаю, надо бы к муравейнику сходить. Я там три месяца не был. Но сейчас даже я близко к нему подойти не могу. Если наткнемся на стража, он меня почувствует через маскировку. Сталкивался уже. Одну тварь я могу победить, но несколько, для меня проблема. А их там точно много. Вопрос только насколько. «Я поняла. У меня есть умение, лабиринт. Оно монстров отпугивает. Возможно, поможет дойти. А если не сработает, то я могу площадку в воздухе сделать так, что твари не доберутся до нас, если летать не умеют. Можешь на меня рассчитывать». «Отлично! Тогда еще один патруль найдем и закругляемся!» Следующую парочку тварей разведчики обнаружили через сорок минут. Алекс не стал их сразу уничтожать, а решил проверить действие других навыков. Увы, результаты его не обрадовали. Лабиринт не отпугнул врагов. Наоборот, рабочий с интересом подбежал, ткнулся в экран, и тот просто лопнул. Даже единичные члены колонии имели в запасе средства против искажений. Сфера взорвалась как надо, но почти не причинила врагам вреда, как и вихрь лезвий. Вероятно, удел Алекса на текущем уровне убивать тварей ударом в самую уязвимую точку. Если попадет, конечно. Пока он развлекался, патруль, в этот раз это был рабочий и охранник, смог его обнаружить. Алекс успел уничтожить рабочего, а вот охранника взял на себя Ронг. Со скоростью автомобиля он подбежал к врагу и, не обращая внимания на боковой удар лапы, которую поглотила аура, воткнул длинный тонкий меч точно в затылок. «Да, впечатляет», заметил Алекс. «Тоже так сможешь», — хмуро ответил Ронг. Его расстроила неудача Алекса с лабиринтом. Однако последующая демонстрация базиса, когда китаец забрался на невидимый экран и завис над деревьями, вернула ему хорошее настроение. «На сегодня хватит. Я доложу Раулю, что твои умения работают, но к самостоятельным походам ты еще не готов, даже с накопителем. Бьешься сильно, но нормальной защиты у тебя нет, а если пару раз промахнешься, то уроды до тебя доберутся. Поэтому пока уровень не наберешь, придется с тобой ходить, но не каждый день». «А у тебя дела?» «А как же?» «Это с тобой просто. Чик и монстр готов. А с другими нянчиться приходится, особенно с теми, кто на ближнем бою не специализируется. Например, твоя Ева. У меня очередь на несколько месяцев вперед. Нужно, чтобы все поднялись хотя бы до пятого уровня. Но на тебя я выделю время. Если надо, вместо отдыха пойдем на охоту. Нужно с муравейником разобраться, и черт с Раулем и его запретами». «А сколько там сейчас монстров?» «А никто не знает». Раньше в муравейнике пару сотен уродов обитало, а сейчас, может, и тысячи. Безопасная зона не растет, но я думаю, это потому, что колонии этого не надо. Внутренняя зона — это их охотничьи угодья? Нет, Марак считает, что муравейник отличается от других монстров. Они развиваются как колония, а не как группа отдельных особей. Рабочие у них что-то вроде батареек. Они либо накапливают и отдают энергию старшим товарищам, либо те их просто жрут, становясь сильнее с каждым днем. Но ведь рабочих тоже с нуля выращивать неудобно. Разве нет? Это только люди и другие разумные так живут. У пришлых монстров тут преимущество. Если верить Мараху, они могут сразу рождаться с шестым уровнем, если мамка на уровне синтез. Повезло. Да нет, просто разумные потому и разумные, что у них развитый мозг есть, и его растить нужно. А у монстров, даже полуразумных, только два аспекта. Плоть и энергетическая система. Думать они могут, но у них нет развитой управляющей системы. Вместо нее инстинкты, поэтому у каждого вида твари один и тот же набор умений. За высокую скорость развития они расплачиваются низкой вариативностью навыков. А полностью разумные монстры встречаются? Спроси не кожего, но для некоторых он и сам как монстр. Полагаю, что если есть три аспекта, значит ты не монстр, а разумный. Вернувшись в лагерь, Алекс разобрал результаты охоты. Трансформация. тела. 7,6%. Структура 9,6%. Мозг 8,9%. Рост впечатлял. И он поделился радостью с Евой, прогуливаясь вечером по лагерю. Однако подруга его расстроила. Прогресс слишком быстрый, нахмурилась она. Это потому, что у нас с рабочими и охранниками большая разница. Потом рост замедлится, особенно на пятом уровне. Я знаю. «Но сейчас убийство монстров слишком сильно действует на твой источник. Нужно притормозить, точнее, взять паузу, иначе организм не поспеет за изменениями». «Откуда такая информация?» «Ты что, забыл, какая я умная?» «Как ты, смерть, посмел усомниться в моих знаниях?» — прищурилась Ева. «Не казнить, принцесса!» «Ладно, прощаю. Мне Соня рассказала. Ты не первый тот, кто на низком уровне слишком быстро развивается». Нужен перерыв, и чем выше уровень, тем больше необходимо времени между трансформациями. За барьером такой проблемы нет. Когда же можно следующий уровень взять? Недели через три. К тому же нет смысла за день сильно аспекты развивать. При большом росте система перегружается и не справляется с изменениями, особенно на четвертом и пятом уровнях. Там каждый процент ведет к значительному росту потенциала. Понял. Ну раз понял, то вернемся к твоему наказанию за непочтительное поведение. «И что я могу для вас сделать, ваше высочество?» «Так, дай подумать. Ага, сходи завтра к Сесару, попроси у него замок отдельный, ну, или хотя бы домик, который он обещал. А потом я тебе расскажу, как ты свое непочтение исправлять будешь. Тебе понравится». «Договорились. Завтра скажу. Проводив Еву, Алекс отправился спать. «Проблему с уровнем должны решить дежурство. Не все ему шастать по лесам с казенным наполнителем». Рауль предупреждал, что каждый член поселения должен исполнять обязанности. Например, дежурить, и не только напротив леса, но и на внешних постах, где можно не аспекты развить, а голову сложить, столкнувшись с залетным монстром. Обычно туда направляют бойцов с четвертым или пятым уровнями, и их задача в случае опасности вызвать Андрея или другого члена четверки. Но Алекс мог сам справиться с летающими тварями, поэтому может и подежурить, а заодно займется развитием подзабытых умений. Охотиться же можно раз в два дня в свободное время вместе с Ронгом. Алекс отлично ощущал свою энергетическую систему и верил, что поймет, когда нужно остановиться, если возникнут проблемы с источником. Кроме того, всегда можно заглянуть к Мараху. Тот обещал ответить на накопившиеся вопросы. «В общем, есть чем заняться».